Глава 2. ОСИЯ Видимо, Альт и в самом деле навел справки. По крайней мере, он объявился в приемной госпиталя, где я подрабатывала вечерами. При том, что об этом мало кто знал. Появился и всех разогнал. Только что я выглядывала, и было еще человек десять, а теперь, провожая пациента после перевязки, обнаружила одного лишь Альта. «Что у вас?» — спрашиваю, не сумев скрыть тяжелого вздоха. «Понятно же, что он не за врачебной помощью пришел. Это бесплатное отделение для бедных. Альт тут смотрится чужеродно и неуместно». «Сердце!» Тем не менее радостно отзывается он, подходя почти вплотную. И, схватив мою руку, кладет себе на грудь. «Вот!» — стучит. «А что?» «У альдов не должно стучать?» — сочувственно спрашиваю и пытаюсь убрать руку. В биении его сердца ничего такого, даже малейшего волнения и того нет. Наглый, самоуверенный и совершенно здоровый. альт не отпускает. Белозуба улыбается и требует. «Пойдем ужинать». Я молчу и выразительно смотрю на руку. На ощупь лжепациент вполне приятный. тёплый и шёлковый. У меня такой чудесной ткани, из которых его повседневные рубашки в жизни не было. А сердце его бьётся уверенно и мощно. Но это совершенно не то, что нужно переживать и запоминать скромной травнице, и так пребывающей в неприятностях почти что по уши. Он отпускает. Я делаю шаг назад и, чувствуя себя уже чуть спокойнее, отвечаю «нет». «Завтракать?» Кажется, совершенно не расстраивается он. «Где пациенты?» «На всякий случай делаю еще шаг назад». «Они передумали?» Пожимает он плечами. «И мне становится обидно. Богатый бедного не разумеет, это понятно. Но все равно люди пришли за помощью. А тут появился этот негодяй и распугал их. Наверное, зыркнул, как утром на первокурсников. Вот все и разбежались. «Ссориться с Альдом себе дороже. Можно и не дожить до приема». «Уходи!» — мрачно требую я. альт молчит. А затем поворачивается к дверям, откуда появляется новый пациент. В отличие от тех, кто еще недавно тут сидел, этому и вправду плохо. Он падает почти сразу, как вошел. Издает стон, в котором угадывается «помогите!» но который тут же переходит просто в завывание. Мужчина корчится на полу. Я бросаюсь к нему, но меня перехватывает Альт. «Нет», — говорит он, и, кажется, это первая его совершенно серьезная фраза за все время нашего знакомства. «Не вздумай трогать. Ему уже даже высший маг не поможет. Не то, что недоученная травница. Только сама проклятие подхватишь». «Откуда ты знаешь?» — огрызаюсь я. впрочем Должна к своему стыду признаться, огрызаясь уже значительно по умери в пыл, с которым до этого пыталась вырваться. С каких пор Альды разбираются в целительстве? Иди. Тут же отпускает меня он. Я почему-то сразу вспоминаю свою записку и уверенность, что Альд не послушается. А он вот послушался. Неужели я глупее и безрассуднее? На зло здравому смыслу И одновременно презирая себя за трусость, я делаю к мужчине два небольших шага. Он уже не шевелится и не стонет. Возможно, и не дышит. Но я не могу определить это с расстояния. А подойти еще ближе и дотронуться кажется самоубийством, к которому я не готова. В растерянности оглядываюсь на альда Мертв. Равнодушно кивает он. И я, вздохнув и обойдя подозрительный труп по широкой дуге, вешаю табличку о перерыве на пять минут и отправляюсь докладывать надо вызвать мага и следователя и нет мне совсем не интересно и не неважно останется ли альт или предпочтет исчезнуть и как этого нахального альда все таки зовут тоже он не ушел и если честно я была ему за это благодарна хоть и не призналась бы ни за что альт стоял в шаге от трупа и с интересом его рассматривал. Решив, что Аль достаточная преграда между мной и заразой, я встаю за его спиной и, привстав, выглядываю за плеча, тоже рассматривая труп. Каждая деталь одежды мужчины кричит о его богатстве. Такие не ходят в бесплатный госпиталь. У такого должен быть личный врач, который за один прием берет больше, чем я получаю здесь за месяц, а то и не за один. почему он пришел сюда. Впрочем, скорее всего, в этом нет особой загадки. Прибежал куда ближе, судя по тому, как плохо ему было. Лицо мужчины кажется мне неуловимо знакомым, но оно искажено судорогой и покрыто синими пятнами. И я не могу его узнать, пока Альт, оглянувшись и наградив меня внимательным взглядом, не говорит. «Антуан Рифтер». От неожиданности я теряю равновесие и вцепляюсь в любезно подставленное или же просто вовремя неубранное плечо. В любом случае плечо не возражает. «Жених и наси бывший «Бывший!» «Зачем-то шепчу вслух. Вряд ли Альду интересно это знать. Хотя...» «Да, я читал о неудавшейся свадьбе», — говорит он. «Думаешь, это она его?» — Нет. Я отпускаю, наконец, плечо Альда и делаю шаг назад. — А что ты все-таки тут забыл? — Свидание с тобой. С готовностью отзывается альт посылая мне белозубую улыбку. — Правда, я представлял себе его немного по-другому. Более скучным, что ли? Традиционным. — А что не так? Не удержалась я? чувствуя все же некоторую вину перед погибшим мужчиной. Говорят, целители и знахари — самые циники, но я пока еще далека от этого, и перебрасываться легкомысленно шутливыми фразами рядом со свежим трупом мне крайне неловко. — А сия, — говорит Альт, — труп. Так укоризненно говорит, словно я и вправду все это организовала ради нашего гипотетического свидания. слушай альт Ловлю затаившийся в зеленых глазах смех и заканчиваю совсем не так, как собиралась. Мирно. Тебя как вообще зовут? Кажется, этим я его уколола, хотя и не собиралась. Он недоверчиво смотрит пару секунд, а затем, поняв, что я и в самом деле не знаю, представляется. Яр. гордо и самодовольно Как яблоко или как йогурт, интересуюсь я, Без всякой задней мысли. На слух непонятно же, какая первая буква. Не то, чтобы я собиралась ему когда-то писать, но я люблю ясность. Не знаю, что ответил бы мне Альт, прищурился он не очень-то добро, хотя с таким разрезом глаз по-доброму при всем желании не выйдет. Но нас прерывают. Маг прибыл очень оперативно. Все-таки смертельные проклятия не шутка. но при этом всем своим видом демонстрировал брезгливость. Видимо, привык работать в роскошных домах. Бедных не проклинают, слишком дорого и хлопотно. Он склонился над трупом, поводил рукой. От нее расходились голубые молнии, которые охватили тело и заключили его в своеобразный кокон. А затем обратил на меня колючий ледяной взгляд серых глаз. Дотрагивалась? Нет. Хочу сказать спокойно, но получается испуганно. Решила не помогать? Классовая ненависть? Или врожденная трусость? Неприязненно цедит маг. С таким видом, словно сам разговор со мной его оскорбляет и пачкает. Кажется, с куда большим удовольствием он просто заключил бы меня в такой же синий кокон, не разбираясь. Я не позволил. Вмешивается Яр. а у меня природная сообразительность и хорошие амулеты. Еще вопросы, Мак? Тут был кто-то еще? Тот снова переводит взгляд на меня. Нет, уже увереннее докладываю я. Хорошо, кривится Мак. Вам двоим придется ночь посидеть в карантине. Вместе, мстительно добавляет он, По-видимому, ожидаю, что кто-то из нас сейчас начнет возражать, потому что другой все-таки дотрагивался. Мы его разочаровываем. Альт не возражает. Я почему-то тоже. Наверное, потому лишь, что поглощена сознанием Этот то ли яр, то ли яр в самом деле меня спас. Уйди он чуть раньше, или не приди, или не подбрось я ему записку. Уже завтра скончалась бы в тех же мучениях, что и несчастный Антуан. Спасибо, говорю Альду, как только мы остаемся вдвоем. Карантин нам устроили тут же в госпитале, в специальной палате для инфекционных больных. Мак запечатал дверь снаружи и удалился до утра. Альд усаживается на одну из кроватей. Их тут целых четыре, есть из чего выбрать. и вперевает в меня смеющийся взгляд. «Мне нравится, как стремительно развивается наше свидание, Асия!» «У вас не принято благодарить за спасение. Если Альт игнорирует мои фразы, что мне мешает игнорировать его и продолжить говорить о своем?» «Я сажусь на кровать напротив, забираюсь с ногами». «Вообще не принято», — соглашается он. но если ты хочешь меня поцеловать, я не против придерживаться в данном вопросе традиций людей. А что принято у вас? Он молчит, разглядывая меня все так же в упор. И я на всякий случай уточняю. Это ведь не оскорбление спросить. После вопроса про йогурт ты можешь уже об этом не волноваться, слегка извительно отзывается мой товарищ по карантину. но на сам вопрос так и не отвечает. Я не переспрашиваю, и некоторое время мы молча играем в гляделки. Должна признаться, что в этой игре перевес на стороне Альда. Я чувствую, как вокруг растет какое-то странное напряжение, и это меня смущает, а его, наоборот, наполняет удовольствием. «Предложение насчет завтрака еще в силе», — вкратчиво говорит Яр. Сейчас был бы актуальнее ужин. Нарочно не понимаю подтекста. К тому же есть и правда хочется прямо сейчас, а еды нам никто не оставил. кувшин воды и все. А завтра утром у меня вообще зачет. Я предлагал, усмехается Альт. Я пожимаю плечами и углубляюсь в чтение предусмотрительно захваченного с собой учебника. Альт альдом, а зачет никто не отменял. И плевать мне, что он на меня смотрит. Пускай. Молчаливое созерцание длится недолго. Я успеваю повторить всего три заклинания. И тут невесть, откуда взявшийся рядом Альт, вот, честное слово, еще секунду назад спокойно и вальяжно восседал на своей кровати, затыкает мне рот рукой и одновременно гасит магический светильник. Возможно, надо вырываться и сопротивляться, как-то шуметь, Хотя бы укусить за руку постараться. Но я замираю, парализованная страхом. Да и что я могу ему противопоставить? Впрочем, я явно подумала о Яре хуже, чем он заслуживает. По крайней мере, он не спешит опрокидывать меня на кровать, как мне померещилось вначале. Он замер и, кажется, вслушивается во что-то. Я не слышу и не вижу ничего. Однако кожа начинает покалывать. и это значит что совсем рядом кто то плетет заклинание довольно сильное Слабый и даже средний я не чувствую валим через окно еле слышно, но очень убедительно шепчет альт мне в ухо я судорожно киваю и он отпускает меня почти мгновенно переместившись к предполагаемому выходу. я хватаю туфли и бросаюсь следом покалывание усиливается, а значит заклинание Вот-вот будет закончено и отпущено, и ничего хорошего ждать от него не приходится. Яр не без труда, но все же разгибает прутья решетки и выскальзывает на улицу. Этаж, к счастью, первый, так что я безмоязненно лезу за ним. И вот мы уже убегаем прочь от госпиталя. «Что это было?» — спрашиваю, пытаясь отдышаться. Бег в темпе Альда явно за пределами возможностей моего не особо тренированного организма. Хотя он, подозреваю, и так сделал скидку на мою человеческую природу. «Что-то смертельное», — передергивает плечами Яр. «У тебя каждый день проходит так? Интересно». «А я-то полагал, что с травницами скучно. Мое самое большое заблуждение». «Может, это за тобой», — огрызаюсь я. «Думать, что смерть приходила по мою душу, крайне неприятно и беспокойно. Да из чего бы вдруг?» Альт молча качает головой. И мы под руку идем в полицейский участок. Признаваться в побеге, заявить о покушении и, наконец, досиживать свой карантин. На этот раз в разных камерах. Утром на допросе я все валю на альда и его амулеты. Мне все же еще жуть, как не хочется вливаться в бесправные, хоть и обеспеченные ряды прорицательниц. Так что о покалывании я молчу. Просто доверилась Альду, да. В конце концов, именно Альды – лучшие телохранители и убийцы. Как не поверить? Однако история нашего спасения следователя мало интересует. Ему нужно другое. «Вы знали Антуана Рифтера?» А с Иннасси Аркроу знакомы? Вы делали что-либо, чтобы расстроить их свадьбу? Совершали ли вы какие-либо магические действия, направленные на Иннасси или Рифтера, их отношения? Почему господин Рифтер пришел к вам? Зачем вы позвали Альда в госпиталь? Возможно, вам, Ассия, было чего опасаться со стороны Антуана Рифтера? Да-да, я слышал. что вы все отрицаете. Но вот Иннаси Аркроу утверждает, что вы приказывали ей бросить жениха за две недели до свадьбы, угрожая иначе сорвать свадьбу. Как, в общем-то, и получилось. Зачем вам это? Что вы имели против Антуана? Или против Иннаси? Вы были влюблены в Антуана? Хотели проучить его? Или проучить Иннаси? За что? Следователь молод и амбициозен. Мне кажется, что он уже решил все в своей голове и теперь подгоняет под сложившуюся картинку упрямые факты. Положите руку на камень, осия!» просит он, с отчетливо прослеживающимся торжеством, которое тут же, как только я выполняю его просьбу, сменяется растерянностью. Никаких следов запретной магии, почти обиженно говорит он. Я с опозданием понимаю, На что он рассчитывал? Многие студенты старших курсов подрабатывают продажей легких приворотных зелий. Занимайся и я этим, и камень бы не остался кристально чистым. Он бы помутнел, и этот отчаянно желающий выслужиться следователь меня бы арестовал. Хорошо, что я вместо этого выбрала более тяжелый и хуже оплачиваемый, но полностью законный труд в госпитале. На выходе из участка меня ждет Альт. По нему никак не скажешь, что он ночевал в камере. На его фоне я особо остро чувствую собственную помятость и отсутствие лоска. Но Яр, как ни странно, окидывает меня вполне одобрительным взглядом. «Где бы ты хотела позавтракать?» – спрашивает он, как ни в чем не бывало. «Я совершенно не хочу никуда с ним идти, ни завтракать, ни ужинать. Не даже просто идти рядом. Хватит с меня приключений. В столовой Академии. Пытаюсь дать понять, что позавтракаю сама и одна. Но Альт понимает меня по-своему. И в итоге мы завтракаем вдвоем на виду всей Академии. И я не нахожу почему-то в себе сил и слов, чтобы это прекратить. Да и поздно уже, наверное. Все равно от слухов не избавиться.